Глава 3. Двух вещей не предусмотрел Создатель, завершая своё творение, наш хрупкий и противоречивый мир. Не дал возможности людям возвращаться во времени для исправления совершенных ошибок. Пусть бы разрешил отменять только самые тяжкие из них, сколько горе в этом случае удалось бы избежать. Пусть хотя бы давал единственный на всю жизнь шанс исправил что-то по твоему мнению наиболее важное и всё, потом или не совершай, или крепись, другого раза не будет. Наделил прозорливостью, но единицы и далеко не всегда достойных. А как было бы хорошо уметь предвидеть. Сергею довольно было бы последнего качества в добавок к его осторожности, внимательности, умению анализировать и принимать решения. «Знать бы тогда, когда они с Полиной согласились работать над Возницинским проектом по противодействию облучениям, что так все повернется, что профессор, клявшийся своим лаборантом, никаких долговременных последствий, существуют лекарства, вы будете у меня, как у Христа за пазухой, подведет». «Виноват он? Нет». «Никто не мог предусмотреть катаклизм, никто не успел к нему подготовиться». И вот они облучились, Сергей и Полина. Они тогда ещё не были родителями Дениса, даже мужем и женой не были, просто двумя юными, глупенькими лаборантами, влюблёнными друг в друга полудетскими романтиками, верящими в науку и в своего гения научного руководителя. Облучились и обрекли себя. О своей болезни он сейчас почти не думал. Вернее, думал, конечно, но гораздо реже, чем о Полининой. Месяц назад хирург сказал: — Я тебя, Серёжа, знаю давно и не собираюсь цирлих-манирлих разводить. С Полей всё довольно скверно. Хуже, чем с тобой. У тебя есть ещё месяцев шесть-семь, а у неё этого времени нет. Ночью Полина опять стонала и металась во сне. Сергей хотел было её разбудить, но пожалел. Вытер салба и спарину укрыл одеялом. Утром собираясь в школу, Денис спросил: "Мам, а кто такие сироты липецкие?" Полина с Сергеем переглянулись. "Где ты это услышал, сынок?" спросила Полина. "Вчера учительница в конце урока сказала: "Кому мы нужны не сироты липецкие. Не обращай внимания, это присказка такая". "Липецк это ведь город?" допытывался Денис. И если там есть какие-то сироты, значит, там живут люди, и не под землёй, как мы, а на поверхности. В школу опоздаешь, сухо сказал отец. Полина уже знала, чем займётся сегодня: уберётся в их крохотной квартирке, а потом навестит Макса в медблоке. Раниный поправлялся и всё время говорил, что как только станет на ноги, сразу уйдёт с каким-нибудь караваном. Оставаться в колонии он ни за что не хотел. И без того тусклое освещение в дневное время в жилых помещениях отключали вовсе, экономили. Дети были в школе, трудоспособное население на работах, а больным и старикам, всем, кто лежал по домам, достаточно было свечей. Вот и сейчас свет в их комнате по газ. "Ничего", сказала Полина, "а бойдушки росинкой. Я живу тебя экономная, ты беги". У Сергея сегодняшний день обещал быть напряженным. Через час он должен докладывать на совете о ситуации в социальной сфере, нуждах жителей, о том, на какие товары следовало обращать внимание при торгах с караванщиками. Доклад в черне был готов, оставалось внести последние правки. Сергей не сомневался, что его выступление вызовет негодование некоторых членов совета. Он уже сейчас видел их раскрасневшиеся, сердитые лица. О какой социальной сфере вообще может идти речь при нынешних-то обстоятельствах? Но к драке он был готов. В три часа ждали караван, и Сергей собирался присутствовать на торгах. О вечерней работе он старался пока не думать. Предстояло начать обход жилых помещений и общение с колонистами. Цель – перепись населения, первая за все 20 лет с момента образования общины. Также комиссии вменялась в обязанность уточнения обстоятельств жизни людей, для каких семей следует подыскать более просторное жилье, а кого пора уплотнять. Работенка не из приятных, похуже, чем воевать с советом. По результатам переписи и общения с колонистами он должен будет готовить второй доклад, но это в будущем. Сергей направился в крошечную комнатку-кабинетик, примыкавшую к залу, чтобы просмотреть записи к докладу. Макс сидел на постели и разглядывал свои руки. "Здравствуйте", сказала Полина. "Вижу, вам с каждым днём всё лучше. Доктор сегодня сказал то же самое. Он был настолько убедителен, что я после его ухода даже попытался отжаться". "Мне кажется, вы торопитесь", сказала она, присаживаясь на колчегногий стул у стены. Макс взглянул на неё. "Я здесь месяц", сказал он жёстко. Это непозволительно долго. У меня есть задание, которое я должен выполнить. Какое? Тут же спросила Полина, не в силах перебороть любопытство, но Мак составил её реплику без внимания и продолжал. Мне давно следовало уйти, но я не смог, меня зацепило слишком сильно. Хирург сказал, что я от этих тварей со 100% вероятностью должен был меня прикончить. То есть, когда меня притащили караванщики джидаи, я был не жилец. Кстати, Джидай больше не наведывался? Нет, ответила Полина, вспоминая ту ночь и силуэт сына, привидевшийся ей в коридоре. Он заглядывает к нам не чаще трёх-четырёх раз в год. Вам ещё повезло, что вас нашли именно его люди. Были бы другие, не стали бы возиться. Я это понимаю и хотел поблагодарить, но ждать его так долго не стану, уйду раньше, с другим караваном или один. Правда, он горько усмехнулся. Произойдёт это не завтра, потому что моя утренняя попытка размяться окончилась плачевно. Я принесла вам лепёшки, сказала Полина и протянула кулёк, который держала в руках. К сожалению, они холодные. Вчера я работала на кухне и спекла и несколько штук забрала для вас. Ничего особенного, но все, кто пробовал, хвалят. Льстят, конечно, не хотят огорчать, но всё равно приятно. Ледсон Макса смягчилась, он взял кулёк, развернул, понюхал. Мм, волшебно пахнет. Домашнее, так это называется. Последний раз я ел домашнее давно, год назад, а может и больше. В Москве, в метро, на станции Площадь Ильича. Главой медслужбы там был мой давний знакомый, Эдик Возницын. Так вот он Полинов вздрогнул. Как вы сказали? Возницын, Эдуард Георгиевич? А вы его знали? Ничего с Кобликова, потерпи, ничего. Сейчас в Колим препарат отпустят. Не бойся, не бойся, ничего не будет. Я же обещал вам, препаратов хватит до конца жизни. Будете у меня, как у Христа за пазухой. Наука не забудет. Полина вздрогнула. Как вы сказали? Возницын Эдуард Георгиевич? А вы его знали?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 «Закрытой лабораторией, находившейся в видении Министерства обороны», — подхватил Макс. «Там проводились эксперименты в области сопротивляемости облучениям, в селу Яшкино, под Ногинском, 23». Она увидела себя лежащей на застеленной белом кушетке. Руки и ноги скованы и нестерпимо зудят. Очень хочется почесаться, но нельзя. И свет. Яркий свет. С того времени она никогда больше не видела такого яркого света». Эдуард Георгиевич, в районе паника. Идут разговоры, что не сегодня, не завтра вводятся войска. В этом случае выезд станет крайне затруднителен, если вообще возможен. Я не брошу своих людей. Скобликово всё ещё плохо. Коломен тоже, как ты знаешь, не краша. Эдуард Георгиевич, свободен. И прошу докладывать мне только проверенную информацию. Возницын внезапно перешёл на крик, что позволял себе крайне редко. Слышишь, проверенную? «Уровень, идут разговоры, ни сегодня, ни завтра меня не устраивает. С точностью до часов!» Он наклонился над Полиной, заслонив свет. «Не волнуйся, девочка, все будет хорошо». Она почти не могла говорить, только хрипела, да и зрение пошаливала. Окружающее виделось размытыми цветными пятнами. «У нас все по плану». Прошелестело она, чувствуя, как много сил уходит на фразу и боясь, что если он не поймёт, повторить она уже не сможет. Но он понял. Всё по плану, бодро сказал возничий. И у тебя, и у Сергея всё будет хорошо. Я вас вытащу. Я своих не бросаю. Я думала, его нет в живых, сказала Полина. Жив и прекрасно себя чувствует. Макс с интересом наблюдал за ней. — Похоже, воспоминания не доставляют вам... — Не об Эдуарде, — отрезала Полина, — о том, что тогда случилось. Макс откусил кусок сдобной лепёшки и пожевал, пробуя. — Божественно! Старшая дочь Эдика, Маша, пропала во время катаклизма, а младшая живёт в метро. Она пробовала себя на Ниве кулинарии. Но ваше произведение с её потугами не сравнить. — Макс, а Возницын рассказывал какие-нибудь подробности о своей прежней работе? Он не любит об этом говорить. Ещё бы, она не сдержалась. Полина, готовится эвакуация. Возницын говорит, что место надёжное. Препарата оставить достаточно, чтобы мы окончательно поправились. Если его не хватит, обещал прислать ещё. А сам он куда? Говорит прорываться в Москву. Когда всё закончится, обещал забрать нас. Ты ему веришь? Сергей пожал плечами. Я никому не верю, кроме тебя. Серёжа, мне так страшно. Он обнял ее. «Я с тобой». В комнату вошел Возницын, одетый в камуфляжную форму с погонами полковника. На плече висел короткий автомат. «Сергей и Полина, час на сборы. Поедем в институт». «Стало быть», — сказала Полина, выныривая из воспоминаний, «Возницын в Москве, в метро, на станции площадь Ильича». «Некоторое время назад был там», — сказал Макс. «Нормальная станция на нормальной ветке метро». Получше, чем многие, хотя, например, о Новогирееве распускается много лживых слухов. А уж про авиамоторную. Слышал, что там чуть ли не чума. Какая там чума, если Эдик там медициной занимается? «Я пойду», — сказала Полина. «А вы отдыхайте, набирайте сил и не переусердствуйте с упражнениями. Наверху настоящая зима. Один вы вряд ли уйдете далеко, а с караваном нужно дождаться каравана, с которым вам будет по пути. И потом...» Захотят ли они взять вас с собой?